Глава 8. Очень милая девочка, — думал Тамарин, не очень содетый и ее последними словами прелестная девочка, испорченная, конечно, их уродливой жизнью, но по натуре прелестная. Приятное впечатление от вечера в и поцелуя действовал на командарм он даже шел еще бодрее обычного с такой выправкой что слепой вы, ясно старый офицер а еще есть люди ругающие жизнь разве не чудесен был весь этот вечер несмотря на свою бережливость и потею привычки к таким расходам он почти не жалел об истраченных ста сорока франках. куда же беречь все таки ведь И жалования не проживаю, и место, кажется, обеспечено. Не совсем приятно были только последние сказанные Надей слова. Дразнит тем, будто и я испугался этого. Как его? Он пожал плечами. Было бы более, чем глупо рисковать всем ради удовольствия встречи с полуумным субъектом уменьшения несчастье попасть в опалу к другим полоумным. притом мужество самое относительное понятие Тамарин знал что он человек храбрый на войне часто бывал под огнем, подавая солдатам пример спокойного мужества но он знал также что скандалов терпеть не может и сделает все возможные ради избежания скандала а равно и для сохранения должности на которой можно приносить пользу России и русской армии. Совершенно не вижу, чего тут стыдиться. Ну, да она. Так, сказала. В самом лучшем настроении духа он вышел на ярко освещенные огневыми рекламы площади, где имя знаменитого скульптора было почтено множеством сомнительных учреждений. Экая странная площадь, подумал Тамарин, почти никогда здесь не бывавший. Все дома разные по величине, по цвету, по стилю, будто каждая эпоха хотела тут расписаться. И скверно расписалась. На бульваре света сразу убавлялось вдвое. А вверх уходили почти темные, таинственные, пустынные и мрачные улицы или тупики, и бродили по ним одинокие фигуры, ничего хорошего с виду не обещавшие. Вдоль тротуаров бульвара стояли многочисленные автомобили, все без шоферов. И Тамарин себя спрашивал: куда же девались шоферы. Точно в сказке о басарге купце стоят у берега Триста тридцать три судна, и ни на одном нет ни живой души. Он шел по бульвару. всему тут благодушно удивляясь оживлению, людям, вывескам, дико освещенным баром с двусмысленными названиями, кабаку с входом в виде оскаленной челюсти, кабаку, завешенному черным гробовым сукном, и еще более открытым ночью магазинам. Ну, съестные припасы я еще понимаю, думал он, глядя на колбасы и полусырое мясо, с отвращением не в меру сытого человека. Ну, аптека это хорошо. Эти блянинь и голубой сандал тут даже вполне уместно. кому как утешение, как ни момент море. Но какой же человек в своём моменте Пойдет ночью покупать книги или отдавать в починку самопишущие перо или заказывать билет на пароход дальнего плавания мимо него проходили с ухорским видом странно не по сезону одетые молодые люди иные просто в пиджачке они шли заложив руки в карманы и закутав шею и у всех во рту папироска и не иначе как бок, под острым углом по виду конечно ничего о них не скажешь Может, честнейший юнш. А может, они только что зарезали старушку и идут отдыхать вот сюда, где учат, как по всем правилам резать старушек в кинематограф. Перманент. То есть кинематограф без перерыва. Как не порадоваться, что такое сокровище, перманент. На кинематографической афише был изображен злодей Мулад И точно такой же злодей-мулад шел тут по улице под руку с женщиной, на лице которой были написаны покорность и счастье с этим красавцем, в огонь и в воду. Невероятно, слышишь, дорогой, просто невероятно, говорила женщина. Мирно шли супруги, видимо, жители квартала. В руку отца впился ребенок сын, и на них с благодушным видом смотрел старичок в белом колпаке, быть может, полвека торговавший каштанами на этом самом месте, и знавший всех убийц, переходивших с этой улицы в тюрьму и на эшафот. Да. Фантастика, как тут все совмещается. В сущности, тут только видимость разврата, как везде во Франции. Целый день идет трудовая, честная, будничная, почти провинциальная жизнь. Верно, нигде в мире нет такого контраста между дневной и ночной жизнью, как здесь. Мысли его опять перешли к Наде. Ему было очень приятно то, что она просила его называть ее Надей и что она не любовница Кангарова. Почти голову голу, надсечение дам, что это мерзкая клевета, подумал он и сам устыдился своего мысленного почти Два раза, однако, поцеловался. Ему пришло в голову, что, может быть, и его жизнь еще не совсем кончено. Но ерунда. Ерунда. Приятная улыбка не покидала его, и в подземной дорой. Для довершения впечатлений богатой беззаботной жизни он купил билет первого класса. Хозяин гостиницы еще не спал. Тамарин вообще не мог понять, когда спит этот человек. Они дружески поздоровались. Комендант гостиницы считался самым лучшим, солидным и спокойным жильцом. По счетам он платил в тот же день, когда счет предъявлялся. Для вас передали пакет, сказал хозяин, подчеркивая интонацией, что пакет исходил от какого-то важного лица объяснил что привезли через десять минут после ухода тамарина и оставили под расписку хозяин достал большой конверт положенный им не в шкафчик а в ящик конторки что такое тревожно спросил себя тамарин он поблагодарил хозяина и еще в подъемной машине стал распечатывать конверт под первым конвертом оказался второй так и есть Ответ из Москвы, подумал Тамарин, машинально пряча и первый развёрнутый конверт в карман. Руки у него немного дрожали. Он хотел было загадать: продленали в Москве командировка, дай-то, Господи, но не загадал. Машина остановилась. Тамарин отворил дверь своего номера, руки дрожали все сильнее, зажег свет, распечатал, не садясь, не снимая пальто, второй конверт и помертвел это был приказ о немедленном отъезде в Испанию